Глава шестая Теперь с глазами моего подручными меня связывала не только клятва верности, но и клановые узы. Как объяснил мне раньше Сергей, они налагали обязательства на обе стороны и могли быть разрушены либо по обоюдному желанию, либо в случае грубого нарушения прав одной стороны другой стороной. «Возвращаемся к Лазаревым все вместе?» – спросил Серый. «Нам нужно еще решить вопрос с мебелью», – напомнил я. А деньги? Я пас. Я прикинул, что 1500 от пожертвованных Лазаревыми могу потратить на нужды клана. Все равно еще девять с половиной останется. Цифра, конечно, так себе, но мы на ней не остановимся. Сначала доведем опять до десяти, потом до ста, потом... Я тряхнул головой, отгоняя совсем ненужные сейчас подсчеты. У меня найдется на что-то не очень дорогое. Что за мебель? Внезапно оживился обычно молчаливый третий член банды, то есть не банды, разумеется, а службы безопасности Елисеевых. «Да Лазаревы мебель зажали, а Ярослав не подумал внести этот пункт в договор. И ладно бы только офисную, так еще и алхимическая нужна». Пожаловался Серый. «Провели его Лазаревы». «Это как посмотреть?» — хмуро ответил я. «Условия я вбил такие, что отсутствие жалкой мебели ни на что не повлияют. А выделили бы они жалкую». И посмотрел на серого так, чтобы тот понял, такие разговоры должны вестись исключительно между нами двумя. Незачем посвящать всех окружающих финансовые проблемы клана. А ты че, спросил ты? Повернулся глаз к подручному. Дамаг, один внеклановый, недавно помер. Вдова продает вроде там все. Мебель наверняка есть. Я насторожился. Не знаю, как насчет офисной мебели, но алхимическими приблудами там наверняка можно разжиться, если никто не успел этого сделать до нас. Мне пришло в голову, что у вдовы наверняка могут быть и книги по магии, и, похоже, не только мне, потому что Серый внезапно сказал Данельзе фальшивым голосом. "Старье, поди! Чего там смотреть?» «Вы, господин финансовый директор, точно уверены, что там нечего смотреть?» Ехидно напомнил я ему, что он теперь должен переживать не только за себя. «Кажется, я с вашим назначением поторопился». Глаз с подручными не поняли, в чем суть наезда, но что он был, сообразили сразу. Серого облили презрением, а Глаз сказал. «Че, идем смотреть? Стас, это в нашем районе?» «Не в нашем, но недалеко, за фермерским магазинчиком. Вывеска с артефактным колокольчиком с птичкой, может, видели?» «Точно, помню такую», — оживился Глаз. «Там старичок такой забавный заправлял». «Угу». «Вот да заправлялся. Теперь только бабка», — хмуро сказал Стас. «Стоим, болтаем, а время идет», — недовольно напомнил Серый. «Пойдемте смотреть, что там осталось у этой бабки. Может, даже все заберем оптом. Вдов надо поддерживать». Под райончиком Стас явно подразумевал зону влияния их группы, потому что из своего района мы не вышли, лишь сдвинулись к центру города. Но разница оказалась значительной. И район почище, и полицейские встречаются почаще». Один так вообще не только проводил нас глазами, но и проводил сам аккурат до нужного магазинчика, на закрытых жалюзи которого висело объявление «Продается». Запомнившаяся глазу вывеска была на месте, а птичка на артефактном звонке-колокольчике оказалась Фениксом. Сам звонок не работал. Закончился заряд, а заправить оказалось некому. Поэтому Стасу пришлось долго долбить в дверь, пока нас, наконец, не услышали и не открыли. «Чего вам?» Недружелюбно спросила весьма дряхлая особа. «Добрый день. Выдвинулся я вперед, решив взять все переговоры на себя. Говорят, вы продаете вещи, оставшиеся после смерти мужа. Мы бы посмотрели. И вещи, и помещения». Обрадовалась она. «На первом этаже магазинчика, рабочая лаборатория. На втором жилые комнаты». Она приглашающе махнула рукой внутрь, но даже с порога было видно, что помещение стоящее. Огромные витринные окна, сейчас прикрытые жалюзи, на которых пока еще не развеялись охранные заклинания, хотя и были при последнем издыхании. Уютная атмосфера внутри. И множество маленьких баночек и флакончиков в едином оформлении с «Фениксом» на этикетках. Почему-то меня больше всего зацепил именно «Феникс». Возможно, потому что я и сам недавно погиб и воскрес буквально из ничего. «И что, неужели нет желающих на квартиру?» Удивился я. «После магота?» Вытаращился на меня глаз, с трудом удерживаясь от завершающего плевка. «Да, нелегко ему придется. Она выстаиваться должна лет десять». «Почему?» «Аура чужая, агрессивная», — пояснил Серый. Не маг здесь вообще жить не сможет. Да и магу после другого сильного мага некомфортно будет. И это, мягко говоря». «Что за чушь?» — возмутился я. «Нормальная тут аура. Остаточные охранные заклинания выжигаются на раз-два. После этого ставятся свои и живи не хочу». «То есть вы купите?» – оживилась старушка. «Нам квартира не нужна», – опомнился я. «Мы бы лабораторию посмотрели и книги. Для этого и пришли. То, что стояло в помещении магазинчика, нам точно не нужно. Витрины и витринные шкафы дороги и неудобны для нашего дела, так что с офисной мебелью мы однозначно пролетели, но, возможно, повезет с лабораторией. Между торговым залом и лабораторией находились небольшой склад – полки которого сейчас пустовали, и комната отдыха, откуда к лазревым тоже фиг что возьмешь. Слишком старая, хотя и крепкая мебель. Когда мы вошли в лабораторию, я понял, что квартиру придется брать. Рабочее место было первоклассно оборудовано. А главное, все алхимические линии, а я их насчитал пять, очень тонко подогнаны по месту. Добиться такого, просто демонтировав и собрав у себя, будет невозможно. Но даже не в этом дело – Само по себе помещение настолько напомнило мне таковую у Айлинга, что аж слезы на глаза навернулись. Кроме многочисленных полок с алхимической посудой, в помещении еще стояли два шкафа. Один металлический, в котором обнаружился запас реактивов, а второй деревянный, очень похожий на книжный, но проверить это не удалось, потому что он оказался заперт. И сейф тоже стоял. Древнющий, но с приличной артефактной защитой. «Теоретически я ее снять мог, но возиться там не меньше недели». «А ключи у вас от всего этого богатства есть?» Кивнул я на запертые шкафы. «Нету». Сделанным огорчением ответила старушка. «Не надо было быть физиогномистом, чтобы понять, врет». «Муж покойный при себе носил, да с ним все и рассыпалось». «То есть, если мы купим этот шкаф, то вывозить придется не открывая?» Уточнил я. «А вы купите?» Опять оживилась старушка. «Ярослав, ты чего?» – зашептал глаз. «Нельзя кота в мешке брать. Врет она, что нет ключей. Поспрашивать правильно, все выдаст». Хозяйка дома его слова услышала, но не испугалась, хотя она была одна слабая пожилая женщина, а нас пятеро мужчин. И о причине этого можно было не гадать. Как только ты начнешь правильно ее спрашивать, сработает артефакт и приедет полиция. Пояснил я. «Ты уверен, что нам это нужно?» «Прости, не подумал». Сконфуженный глаз выглядел забавно, но хоть плеваться не пытался. «Умный мальчик», — улыбнулась старушка. «Так что ты отсюда хочешь, кроме шкафа?» «Так-то я все хочу», — решил я сказать честно. «Но при перевозке что-то может пострадать, поэтому я действительно думаю, не купить ли квартиру». Серый после моих слов закашлялся. Тяжело, с надрывом, словно ему мое желание встало поперек горла. А мне эта идея нравилась все больше и больше». Нужны лаборатории и место для занятия с учениками. Эта квартира все это обеспечивала. Кроме того, она находилась недалеко от моей квартиры, но в доме куда благополучнее нашего. И вход был отдельный, что тоже в плюс. А что родители скажут? А уж это моя забота. Извините, не спросил вашего имени. Меня зовут Ярослав. Ярослав Елисеев, голова клана Елисеевых. Почему-то показалось важным это подчеркнуть. «Ишь ты! Целый глава клана!» Она насмешливо сощурилась, но в ее голосе было больше уважения, чем насмешки. «Ирина Егоровна Соколова меня зовут. Значит, второй этаж тоже смотреть будешь?» «Буду», — согласился я. «Пока сомневаюсь. Лаборатория хороша, но торговый зал мне не нужен». «Ой, не зарекайся!» Ирина Егоровна махнула рукой и поманила меня к лестнице. Ходила она медленно, но уверенно что же, говорил поначалу, никакого магазина, а жили мы как раз с него, а не с магических услуг». Я последний раз осмотрелся и спросил, «А если мы решим брать только лабораторию, но полностью? Сколько запросите?» Она остановилась, повернулась ко мне, пожевала губами, словно что-то подсчитывая, потом выдала. «Миллион!» «Сдурела, старая!» — охнул глаз. «Такие деньжищи за кучу ненужных железяк и стекляшек!» Это тебе они не нужны. А ваш Ярослав лицо понимающее. Снизошла до объяснений старушка. Он знает, что настраивать сложно долго и дорого. Так при перевозке настройка собьется, напомнил я. И цена сведется опять к кучке железок и стекла. Это не серьезная цена. Так цена общая, совсем. С книгами и реагентами, ответила Ирина Егоровна. Так-то их можно поштучно продавать и жить на них долго, но оптом тебе обойдется куда дешевле. «Ярослав, не дури!» – прошипел Серый. «Зачем оно тебе? Ты 90% в ближайшее время использовать не сможешь». «В хозяйстве, молодой человек, все пригодится», – поучительно ответила Ирина Егоровна, обращаясь к нему. «Пойдемте, Ярослав, покажу второй этаж, а потом поговорим об общей цене» почему-то показалось, что общая цена будет куда демократичнее, чем цена за одну лабораторию. Поэтому я, не раздумывая, двинулся за хозяйкой дома на второй этаж, мимоходом отметив, что деревянные ступени лестницы с алхимической пропиткой, придающие дополнительную прочность. Вообще, в доме было много артефактов. Примитивных и нынче не работающих, но, тем не менее, артефактов. По количеству на квадратный метр их было больше, чем у лазаревых или мальцевых. Отвечали они за охрану и комфорт в доме. И запустить их все одновременно мне пока было не под силу. Магии не хватило бы. «А почему такой сильный маг, как ваш муж, жил в таком скромном районе?» Спросил я. Мои спутники поднимались следом и вели себя на удивление тихо. Даже Серый молчал, хотя всем своим видом выражал неодобрение. «Нравилось ему тут. Мы здесь родились, выросли, поженились», усмехнулась Ирина Егоровна. Друзья все здесь были. «А откуда ты знаешь, что сильный?» «Видно», — коротко ответил я. «И что сильный, и что умел много чего». «Ишь ты наблюдательный какой!» «С какой-то странной интонацией», — сказала она. На втором этаже была небольшая кухня, три спальни, гостиная и шикарная ванная. Шикарная не по оформлению, а по артефактному наполнению. Эти артефакты тоже стояли все пустые, что и понятно. Хозяин дома умер, а хозяйка магом не являлась. Остальное особого интереса не представляло, кроме картины, висящей в гостиной. На ней тоже был изображен феникс, и от картины шла такая живая энергетика, что я почувствовал, как от одного взгляда на нее усталость пропадала, и за спиной разворачивались крылья. Я застыл перед картиной, не в силах оторваться. Магии там не было ни грана, и я бы почувствовал. И все же там было нечто завораживающее. «Твоя?» — неожиданно спросила Ирина Егоровна. «Что, моя?» Я неохотно оторвался от созерцания. «Картина, — говорю, — твоя?» «Да вы что?» — удивился я. «Я и рисовать не умею, и лет ей больше, чем мне». «Ой, глупый, да разве я об этом?» Засмеялась она тихим дребезжащим смешком. «Как говорил мой муж, маг может входить с этой картиной в резонанс, а может, в противофазу». «Тогда моя?» — усмехнулся я. Но она не магическая. Подошел Серый, попялился немного, потом недоуменно спросил. «Почему я ничего не чувствую?» «Не твоя, потому что», — ответила ему Ирина Егоровна и повернулась ко мне. «Так как? Обсуждаем цену на всю квартиру или только на лабораторию?» «На всю», — решительно сказал я. «Но только если картину оставите». «Оставлю», — легко согласилась она. «Я вообще заберу только личные вещи». «Здесь слишком много завязано на магию. Такое брать с собой опасно, а иногда и перевозить». «Вот и я о чем», — проворчал Серый. «Думаешь, почему так не любят квартиры после магов брать? Сюрпризами они». «Мальчик справится», — уверенно ответила хозяйка. «Ты нет, а он справится». «Муж мне перед смертью сказал, отдай все Фениксу». «Вот и отдаю». «Вы так и не сказали, сколько хотите за это все», — напомнил я. Возможно, это мне будет непосредством. Как мне не хотелось заполучить это все, я прекрасно понимал, что квартира дорогая, а денег, кроме как 10 лазаревских миллионов, мне пока брать негде. Более того, тратить все я не мог, нужно было оставить хотя бы на оплату первого года школы. Ирина Егоровна выдвинула ящик мода и достала оттуда ключи. «Двенадцатый бокс в гаражном кооперативе», сказала она, протягивая ключи. «Сходите, гляньте. Разговор будет потом». «Ярослав», — зашипел Серый, — «я тебе как финансовый директор скажу, что денег нам брать пока неоткуда. Мы еще производство не запустили. Нам не нужна машина». «Машина-то нам нужна», — сказал я, вспомнив разваливающийся вал компании Глаза. «Не факт, что это, конечно, но посмотреть можно. Я вас тут подожду у двери. Не в моем возрасте по гаражам бегать» сказала Ирина Егоровна перед тем, как мы вывалились на улицу. Дверь она за нами прикрыла очень аккуратно. «Странная она», — выразил общее впечатление глаз. «Цену не называет», — отправила машину смотреть. «У нее муж был сильным магом», — напомнил я. «И что это меняет?» «Мог завещание с условием оставить. Тогда она не может отсюда выехать, если не выполнит условия». «Вообще?» — поразился глаз. «Я пожал плечами». Разговаривать о теоретическом завещании было бессмысленно. Если Ирина Егоровна захочет, скажет сама. Не захочет, мы можем гадать до посинения, и не факт, что отгадаем. «Ярослав, время идет, а мы фигней маемся», — раздраженно сказал Серый. «Нам запускать надо процесс. Часом позже запустим. Ничего с Лазаревыми не случится». Тот полицейский, что провожал нас до магазинчика, опять пристроился за нами, провожая теперь уже до гаражного кооператива. «Прям под конвоем идем». Хохотнул глаз, тоже это отметивший. «Под охраной. Поправил я». У покойного мага тоже оказался вал, и, судя по силуэту, тех же лет, что и тот, на котором меня возил хрипящий. Но выглядела эта машинка как новая, а еще она была начинена артефактами, как кекс с изюмом. Причем артефактами, до сих пор работающими. Не маг ее даже завести без специального приспособления не смог бы. Даже вместо бензина использовалась алхимическая смесь – Стало понятно, почему Ирина Егоровна хотела, чтобы мы посмотрели на машину, подозревая, что продать она ее могла только как лом. Но мы завели, проверили все, что можно, после чего хрипящий неожиданно сказал, что нужно брать. И прозвучало это с его стороны столь веско, что Серой, который уже настроился на долгие объяснения, почему нам не нужна машина вообще, и это, в частности, заткнулся сразу, сказав лишь, «Да вы вообще представляете, сколько это все стоит!» Возвращались мы под впечатлением от просмотра и слов Серова. «Я понимал, что все это уже чувствую своим, и отказаться будет очень сложно, особенно от лаборатории и картины. Но их я решил брать в любом случае без вариантов». «И как?» — спросила нас Ирина Егоровна прямо у порога. «Машинка старая, конечно», — солидно сказал Глаз. «Но работают. работает. «Работает», — уточнила она. «Мотор тарахтит, все, что нужно, включается. А выезжать мы не выезжали», — ответил я. «У нас только ключи, доверенности нет. Но то, что там не бензин, мы заметили, если вы об этом». Рецепт идет в комплекте. Я кивнул, показывая, что понял, и нетерпеливо спросил. «Итак, чего вы хотите?» Она улыбнулась. «Кому другому за такую цену я бы не продала, но Феникс тебя признал. Поэтому за все я хочу три миллиона» подзарядку моих личных артефактов раз в месяц и приличные похороны, когда настанет срок. Не такие большие требования, не так ли?»